На другой тротуар не очень ты перейдешь. Скарлетт поняла, что мисс Питтипет ни перед какой жертвой не остановится, и даже туфли готова в грязи выпачкать, лишь бы доказать свою преданность конфедерации. Что же до миссис Смит и доктора, то они лишились дома, когда янки подожгли город, и теперь у них нет ни сил, ни денег, чтобы отстроиться тем более, что Фил и Дарси оба погибли. Миссис смит так и сказала, не нужен ей дом. К чему ей дом без детей и внуков? Остались они совсем одни и живут теперь селсингами, которые восстановили поврежденную часть своего дома. У мистера и миссис Уайтинг там тоже есть комната, да и миссис Боннел. Поговаривает о том, чтобы туда переехать, если ей удастся сдать свой дом в аренду одному офицеру Янки с семьей. «Да как же они там все помещаются?» — воскликнула Скарлетт. «Ведь у миссис Элсинг есть Фенни и Хью». Миссис Элсинг с Фенни спят в гостиной, а Хью на чердаке пояснила Питти, которая знала обо всем, что происходит у ее друзей. — Милочка, очень мне неприятно говорить тебе это, но миссис Элсинг называет их платными гостями. А на самом деле... — и тетя Питти тут понизила голос. — Они всего-навсего постояльцы. Миссис Элсинг содержит пансион ужас какой, верно? А, по-моему, это даже очень здорово отрезала Скарлетт. Я была бы только рада, если бы у нас в Таре в прошлом году были платные гости вместо бесплатных. Возможно, теперь мы не были бы такие бедные. Скарлетт, как ты можешь говорить подобные вещи? Да твоя бедная матушка в гробу бы перевернулась при одной мысли о том, что в таре берут деньги за гостеприимство. Конечно, миссис Элсинг просто вынуждена была пойти на такое, потому что, хоть она и шила, а Фенни расписывала фарфор, а Хью немножко подрабатывал, продавая дрова, они все равно не могли свести концы с концами. «Можешь себе представить, наш дорогой Хью вынужден торговать дровами». А ведь он без пяти минут адвокат. Нет, просто плакать хочется, как подумаешь о том, чем вынуждены заниматься наши мальчики. А Скарлетт видела ряды хлопка, поддобела раскаленным небом тары и вспоминала, как ломила у нее спину, когда она нагибалась, собирая его. Она вспомнила, какими тяжелыми казались ручки плуга в ее непривыкших к труду, натертых до мозолей ладонях, и подумала, что Хью Элсинг не заслуживает особого сочувствия. А тетя Питти, какая же она наивная старая дура! Вокруг нее одни развалины, а она до да чего же беспечна! «Если ему не нравится торговать дровами, так почему же он не займется юриспруденцией? Или, может быть, в Атланте не стало дел для юристов? Что ты, милочка, в Атланте сколько угодно дел для юристов! Да нынче почти все друг с другом судятся! Ведь все вокруг сожжено, разграничительные столбы уничтожены, и никто не знает, где чья земля начинается и где кончается. Только денег за дел... Ни с кого не получишь, потому что у них нет этих денег. Вот Хью и торгуют дровами. Ах, чуть не забыла. Я не писала тебе. Завтра вечером у Фенни Элсинг свадьба. Ну и, конечно, ты должна пойти. Миссис Элсинг будет очень рада, если ты придешь, раз ты в городе. Надеюсь, у тебя есть какое-нибудь платье, кроме этого? Это платье, конечно, тоже очень славная, милочка, но... «Просто оно слишком уж поношенное». «Ах, у тебя есть красивое платье!» «Ну, прекрасно, ведь это будет первая настоящая свадьба у нас в Атланте с тех пор, как сдали город. И торт будет, и вино, и танцы потом, хотя, право не пойму, как Элсинги все это осилит, ведь они и такие бедные». «А за кого выходит Фенни замуж?» Мне казалось, после того, как Далласа Маклюра убили под Геттисбергом... «Милочка, не надо осуждать Фенни».